Франц Холлер. Платформа номер 4. Роман. Перевод с немецкого «Зоркой». Серия «Премиум Бук. Москва. Пол-Классик, 2016 год. Категория 16+. Аннотация: Франц Холлер – известный швейцарский писатель, драматург и автор песен. Человек, которого критики называют классиком, национальным достоянием и уникальным явлением в мировой литературе. Платформа номер четыре, его новый роман, моментально ставшая бестселлером. Изабель собирается отдохнуть с подругой в Италии и отправляется в аэропорт. Она стоит на платформе номер четыре. Пожилой мужчина предлагает ей помочь донести чемодан, поднимает его, падает и умирает. Женщине приходится отказаться от отпуска. Вернувшись домой, Изабель узнает, что случайно забрала бумажник и мобильный телефон незнакомца. Как только она решает отдать эти вещи в полицию, телефон внезапно начинает звонить.